Глава 20. Возвращаясь к Лейсу и же с ним. Помимо обработки статистических данных, Нина много гуляла в компании молодежи. Вообще-то, она всех здесь воспринимала как молодежь. Против нининых 60 с хвостиком местные были юнцами и юницами, грубо говоря. Даже то, что тело Нинель было подвержено присущим 25-летнему возрасту особенностям и возможностям, душа-то в нем пребывала прежней Нины, то есть российской пенсионерки. Степенной, спокойной, малоэмоциональной. Она не впадала в экстаз от блестящих от пота торсов охранников на тренировках. Не скакала дурной козой среди луговых цветов не восторгалась красотой морского пейзажа до визга, хотя дух отводного простора захватывала. Но есть и есть. Образ мэра, не к месту иногда всплывавший в памяти, попаданка решительно отгоняла прочь, не давая воли воображению и неуместным в ее положении мечтам. А еще она осознала до конца, что ей очень повезло, и не только в том, что она переродилась молодой, обеспеченной виконтесой. Про Нинель Лунд никто ничего не знает. Арис у нее недавно и застала предшественницу наверняка в подавленном состоянии, когда вряд ли у девочки были какие-то прогрессивные мысли и попытки изменить свое положение в доме Флетчеров. Хорошо хоть на жалобу послу ума и сил хватило. В Данске ее девичью версию знал поверенный Расмусон до да племянник отца, однако я сбежала на остров, и это было и объяснимо, и правильно. Ну а здесь и вовсе про Нинель можно лишь догадки строить, ведь настоящих аристократов мои нынешние подданные видели редко. Поведенческо-повседневный образ дворян у них смутный. Нет их и на фолькстаре фактически. Наезды на охоту не считаются. Сами же местные не выездные из-за полукрепостного положения, а слухи на то и слухи, что их можно в расчет не принимать так что мои странности не должны особо народ волновать, лишь бы я им не очень мешала жить привычно. А так, самодура блаженная, ладно, — уговаривала себя Нина Андреевна, анализируя события последних месяцев. И эти аффирмации работали. Спала и намерянка хорошо. Так вот о прогулках по окрестностям, которым виконтесса пристрастилась. Почти каждый день она куда-нибудь ходила, то в Хесне, то в лес, то к пустынному побережью на востоке, и только в Ойструб и Варенге дойти не решалась. Не готова была госпожа земель встретиться лицом к лицу с подданными, исключая рыбацкие семьи. Вот не могла и все. Дождусь полной картины по крестьянским хозяйствам, осознаю, и осенью, после сбора урожая и сдачи оброка и налогов, пойду в народ, — уговаривала себя попаданка. Чего сейчас людей тревожить? Пусть работают. Ларс, надеюсь, немного чего наговорил. Мне же программу минимум надо подготовить. Просто так-то, чего встревать? Местный климат и рельеф для пеших прогулок очень подходил. Не жарко, ровно, пространство открытое. Видно далеко, чужих нет. Безопасно. Если бы не ветер, вообще лепота. Он был константы в здешней реальности, к большому сожалению, на Мирянке, не любивший это природное явление ни в одно время года. Но, как говорил навозный червяк из анекдота, родину не выбирают, смирись, милая. Во время мини-путешествий с мелкими Петерсенами и Лейсом, иногда к ним присоединялась Арис, Нина рассмышляла о том, как жить дальше, на чем деньги зарабатывать, что развивать, от чего отказаться, заодно флору и фауну изучала. Почему столь серьезные мысли ее одолевали? Да все просто. За землю надо платить казне. А налоговые каникулы, предоставленные властью, явление одноразовое. Меж тем, инертность мышления и образ жизни ее подданных — фактор постоянный и непреложный. К этому выводу она пришла, анализируя данные по людям и хозяйствам, собранным борами. Если не растекаться мыслью по древу, то получалось следующее. В трех деревнях, доставшихся ей, проживало 112 человек. Из них 60 женщин и 52 мужчины. От младенцев до стариков, к которым тут относили тех, кто дожил до ее возраста. Соотношение интересное. Почти каждый твари по паре. Однако радоваться было нечему, поскольку работоспособных, несмотря на принятые в этой реальности правила, научился есть сам уже работник, было гораздо меньше дело в том что сельское хозяйство тяжелый труд и как бы те же мальчишки или женщины не кныжились поле вспахать засеять убрать и прочее без здорового мужика тягловой скотины и нужного инструментария весьма проблематично и тут начиналась проза жизни надел мог получить только мужчина у женщин без сына даже младенца его отбирала община Сам надел определялся из расчета 2 акра 80 соток примерно на душу. И за него следовало внести господину Плату 10 даллеров в год, не считая оброка, или одну четвертую от урожая, или еще 5 серебряных крон, которые крестьяне могли заработать любым иным способом. А еще покупка дров у хозяина математика так себе. Плюс Имела место быть община, которая ежегодно перераспределяла наделы, регулировала использование пастбищ, решала внутренние вопросы деревенской жизни. С одной стороны, уравнивая права жителей, не давая голодать совсем сирым и убогим, с другой, тормозила инициативу в реорганизации отдельных хозяйств. Ну, у Нины создалось такое впечатление по уклончивым комментариям Лейса и смутным воспоминаниям из истории средневековой Европы. Почему-то. Помимо проблем с наделами и влиянием общины, был еще запрет на увеличение пахотных площадей из-за статуса королевских охотничьих угодий, которыми, можно сказать, считались все земли Фолькстара. Отсюда и отсутствие барщины, в данной местности, по крайней мере. Не было королевских полей, не было и массовой отработки. Обслуживание приезжих охотников можно за таковую не считать. Более того... Хотя речь и шла о десяти далерах за надел, фактически продать что-то из выращенного, чтобы набрать эту сумму, крестьяне не могли, потому что на остров массово не допускались торговцы извне. А те, кому корона дала право на закуп, творили по мере своей испорченности, что хотели. Вот и сделали здешние аграрии закономерный вывод и придерживались его как могли. Растили, что росло, сдавали сборщикам подати натурой, чтобы те переводили сданное в деньги по определенным казной ценам. На том расходились до следующего года. Подкупали крестьянские бонзы казначеев или нет, неизвестно. Но из года в год общая сумма сборов колебалась от 300 до 400 даллеров При фактической площади посев не более 60 акров, примерно 24 гектара. От этих расчетов и размышлений у Нины пухла голова. Она не понимала, много это или мало, правильно или неправильно, реально или нет. Были в деревнях тягловые лошади и валы, оба-на, коровы, 11 голов на 35 дворов, свиньи. Куры и гуси, козы, меньше десятка, Одна мельница ветряная, Ни одной церкви и ни одной овцы. Позже выяснилось, что живущих монахов, отшельников и их живность Ларс не считал, а зря. сели овес, ячмень, немного пшеницы и ржи, Совсем немного льна на полотно, Делали домашние сыры и колбасы И не делали никакого растительного масла. Коптили и солили рыбу и не держали пчел. Садов тут не было в принципе. Пара яблонь или вишен за сад вряд ли сойдут. Однако жили. Без ропота, скандала, восстаний и голимой бедности. да с непонятно. Нина Андреевна смотрела на таблички, вертела их так и этак и не представляла, что со всем этим делать. «Я знаю, что ничего не знаю». «Сократ, ты был прав, в отличие от Егора. Господи, помоги! Я же много читала, сама себе казалась эрудированной дамой, а на поверку дура-дурой, за что не возьмись пустота, вакуум. Все, что вспоминается, мусор из разных мелочей, типа навоз и перегной, хорошее удобрение, золото тоже. Она и для мыла нужна. Из льна не только нитки, но и масло давили, как из конопли, кстати». Из кукурузы тоже, она и кормовая культура. Есть картошка? Значит, Америка здесь тоже есть. Оттуда же кукурузу с помидорами привезли. Когда, кстати? А урожайность тут какая? Сколько с акра получают? Попаданка прям бесилась от таких мыслей. Тогда она выходила и шла, наматывая километры и успокаивая сознание. Несколько раз в особо теплые дни умудрилась поплавать в море, чем потрясла преданную Айрис. Когда однажды госпожа потянула ее за собой вдоль берега подальше от деревни, горничная не сразу врубилась, какую цель преследовала виконтеса, велев захватить из дома кусок полотна и нижнее белье. Вот тоже странность — коротенькие штанишки. Уйдя на приличное расстояние от Хэсне, леди Нинель начала раздеваться под испуганным взглядом служанки, а потом пошла в море. Госпожа! Вы что делаете? Вы же не утопиться решили? Дрожащим голосом спросила Айрис. Нет, милая, я просто хочу искупаться, рассмеялась Нина. Водичка, конечно, не айс, то есть э -э, прохладная, но так хочется поплавать. И мысленно перекрестившись, окунулась и поплыла брасом, но ну, не по-собаче же покорять морские просторы. Местная Балтика, свея, да, походила на прошлую серо-голубой, цвет водной глади, легкий плеск волн, крики бестолковых чаек, свежий бриз и малолюдность. Красота! Было бы еще на пяток градусов теплее вообще кайф. Ну и так Нина получила удовольствие от купания. все таки вода хорошо снимает стресс, думала она, вытираясь и переодеваясь на пустынном берегу. Надолго ее с непривычки не хватило, но минут пятнадцать Нина, освоившись, побарахталась. Айри скачала головой, недоумевая, какое удовольствие в погружении в холодную воду, но рот не открывала. То, что госпожа умеет плавать, она из виду упустила. Или посчитала еще одной особенностью хозяйки, не похожей на остальных, но доброй, хорошей.